Помнилось, как в деревеньке мы трупы убитых прятали. Не в самой, конечно, в лесу, причем далеко, в километрах в двух. Дольше, конечно, но из конспирации чего только не учудишь. Для экономии времени мы их мотоциклом таскали. Трассом за ноги привязывали, так и буксировали. Меня, когда первый раз Люк с таким грузом по лесной дорожке навстречу проехал, Даже передернула. Все-таки не стоит так-то. Но это я в тот момент еще в деревню не пришел. А как Антона, окровавленного и без сознания увидел, словно отрезала Да и командир объяснил, что когда тела попробовали сверху нагрузить, то получилось, что больше трех за раз не увезешь. На колдобинах и косогорах сваливается. А тут по пять увязать. Получалось. Так что сейчас я от терзаний избавился, и только о том и думаю, как им, правильным и европейским таким, побольше пакостей устроить. Еще часа полтора мы двигались в нужном направлении, варьируя скорость от полной неподвижности до сумасшедших 10 км в час, пока, наконец, не застряли. Я даже встал в кузове и, вооружившись биноклем, принялся вглядываться в происходящее впереди. Насколько хватало глаз, пятницы лента, запрудивших шоссе колонн, оставалось неподвижно. Причем вдалеке, километрах этах в трех, уже и пыль, непременный спутник, всех передвигающихся по здешним дорогам, успела осесть, что могло значить только одно. Встряли мы надолго. «Господин обер-лейтенант! Господин обер-лейтенант!» — окликнул меня незнакомый голос. Повернувшись на звук, я увидел молоденького летеху-пехотинца. Весь покрытый белесым налетом дорожной пыли, с красными воспаленными глазами, с обкусанными губами, он, тем не менее, демонстрировал, правильную уставную стойку, что давало в нем новичка, поскольку, как я успел заметить, немцы, потусовавшиеся пару месяцев на фронте, ведут себя куда как свободнее. — Да, слушаю вас, лейтенант. — А что там впереди, господин обер -лейтенант? Парень облизнул растрескавшиеся губы. — Похоже, пробка. — Как думаете, это надолго? А черт его знает. Но кажется, что да. А вы куда-то торопитесь, лейтенант? Уже нет, господин обер-лейтенант, но мне важно понять. Могу я отдать солдатам приказ хотя бы тенты натянуть? Мы уже четвертые сутки на марше, и на нормальный постой вставали три дня назад. Ух ты, как бы заботливый! А что же ему порекомендовать? С одной стороны, если оставить их, жариться на солнышке, они окончательно вымотаются. С другой, надо маскировку соблюдать. Давайте команду встать лагерь, лейтенант. Часа три мы точно простоим. Спасибо, господин уберлейтенант Козырнув Летеха устало потрусил к своим. Не менее уставшим и также запыленным до полной неразличимости погоны петлиц солдатам. Эх, жаль, принадлежностью не поинтересовался. Сокрушенно подумал я, понимая, что снова звать пехотинца будет странно. Хоть какие-то разведданные. Не, пока быстро ехали, удавалось засекать, кто движется по этой трассе к фронту а как встряли, так все, одни и те же рожи вокруг. И провернуть тот трюк, что мне удался в похожей пробке у барок, несколько часов назад, переодеться из офицера в Фельджандармерии, офицера в фельд да и пройтись вдоль шоссе, запоминая номера частей и их принадлежность, в данной ситуации вряд ли получится. на дело нужное, ведь того и гляди, Наши знания о войне станут неактуальными, а реальная разведка — дело полезное всегда. Вот черт! Сколько раз говорить-то нужно! Семенович, врач из ВВС, вылез по пояс выше и закурил. Но сигарету держит не как я учил и как немцы обычно держат между большим и указательным пальцами а на американский манер между указательным и средним. Так с полицией недолго, тем более что именно за такие вроде бы мелочи глаз-то сразу цепляется. Выругавшись матерно по-немецки, чем привлек его внимание, погрозил нарушителю кулаком, после чего Сема торопливо забычковал только что закуренную сигарету аборт нашей колымаги, и, аккуратно спрятав окурок в нагрудный карман, ергнул вниз.